Но дистанция между набожным бизнесменом и лесным отшельником слишком уж велика. Он был такой живяльный, любитель выпить и закусить, и вдруг святой старец, которому едут издалека за молением и помощью. Моление Николас, конечно, не повредило бы, но лучше все же было бы получить помощь. В прежние времена, когда Сысой еще не был Сысоем, вряд ли бы он стал молиться, ну уж помог бы наверняка. Ровно в половине третьего, ужасно волнуясь, Пандурин поднялся на крылечко пещеры славного аккуратного домика с белыми занавесками на окнах. Оказалось рано. Давишняя пара, которой было назначено прийти в два еще, дожидалась своей очереди, сидела в прихожей, а из открытой двери кельи доносился негромкий, хорошо знакомый Николасу голос с легким кавказским акцентом. «Как зачем?» — удивленно спросил голос. «Так-таки не знаешь, зачем на свете живешь? Смешная какая». Дама держала свою норковую шубку на коленях, нервно мяла кружевной платочек с монограммой. Фондорину кивнула, как знакомому, и шепнула «Задерживаемся!» «Женщина, которая перед нами никак не уйдет!» шикнул на нее муж, прислушиваясь к разговору в келье. Выражение лица у него было насмешливо удивленное, но скорее все-таки удивленное, чем насмешливое. «Не знаю, отче!» — подтвердил унылый голос женский. «Зачем родилась? Зачем столько лет ела, спала, работала?» Зачем замуж вышла? Зачем четверых детей нарожала? Кому они нужны? Кому я нужна? Я что к вам пришла-то? Мысль одна покоя не дает. Я в 7 лет туберкулезом заболела. Все думали, помру. Но врачи попались хорошие. Выжила. А теперь думаю, зачем выжила-то? Если б тогда умерла, всем лучше бы было. И мне первой. Никакой во мне искры нету, никакого таланта. Никогда не было ни мне от жизни радости, ни ей от меня. — Это правильно, — охотно согласился старец. — Битый час с тобой толкую, вижу, что женщина ты нудная и глупая. Все, ноешь, ноешь. У меня аж зуб под коронкой из-за тебя заболел. А все же жизнь свою ты не напрасно прожила. Паломница вяло протянула. — Это вы из доброты говорите, в утешении. Нет, раба Божья, я по попусту воздух сотрясать не привык. Не такой у меня бэкграунд. Что не такой? Биография не такая, чтоб языком болтать поняла, — Как же ты зря жизнь прожила, если четырех детей в мир привела? Знаешь, что такое ребенок глупая? Это тебе лишний шанс свою жизнь оправдать. Выигрышный лотерейный билет. Пускай у тебя жизнь не задалась, пускай ты самое, что ни на есть пустое существо. Но если ты родила ребенка, все меняется. Поняла? Нет, очень не поняла. Фу, дура какая! Загорячился сысой. Я тебя русским языком толкую. Лотерейный билет! «Поняла? Может, для того тебя Господь от туберкулеза и спасал, чтобы ты ребенка родила, такого необыкновенного, какого прежде еще не бывало. Может, от твоего ребенка весь Божий мир лучше станет. А у тебя лотерейных билетов целых четыре, и на каждый ты можешь грин-карту выиграть, да не в какую-то там Америку, а в рай». «За детей-то?» — усомнилась паломница. «Домой да старший в тюрьме сидит по третьему разу. Сашка второй». Учиться не захотел в армии сейчас. Дурень дурнем. А дочки-близняшки Олька и Ирка тринадцать лет, а уж размалеванные ходят, по подвалам шляются, глаза бы мои на них на всех не смотрели. Старец засмеялся, что размалеванные ничего. Это им любви хочется. Что тут плохого? И что, Сашка, твой дурень тоже ничего. Может, поумнеет еще, да и не в уме главное. И на старшем крест не ставь. У Господа бога чудес много, иному человеку и в тюрьме свет засияет. Ты вот что, Наталья Волосюк, ты ко мне приходи через 10 лет. Расскажешь, как у твоих детей все сложится. Тогда я о смысле жизни поговорим. Запиши ее, Кеш, на 15 ноября 2011 года. Раздалось быстрое щелканье клавиш, и Фандорин, не поверив ушам, заглянул в открытую дверь. Неужто компьютер. Так и есть. В углу келии стрекотал на клавиатуре молодой парень черной рясь. Старец и его собеседница сидели у стола, а между ними мигал красным огонечком диктофон. На женщину Ника толком и не взглянул, его интересовал старец. Компаньон отпустил пышную, получерную, полуседую бороду. Вместо итальянского костюма на нем была черная хламида, но этим метаморфоза, пожалуй, исчерпывалась. Обильная плоть былого чревоугодника нисколько не иссохла. Поди все те же 125 килограммов, да и живые черные глаза блестели точно так же. «Николай Александрович!» — воскликнул старец. «Неудивленно, обрадовано. обрадованно! Какой молодец! Я за вас без божника молился, а что приедете и не надеялся!»